8 апреля. Я опять с Ваней. Он говорит, знаешь, когда я Христа узнал, в первый раз Бога увидел. Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. обь у океана море. Небо низкое, серое, река тоже серая, серые гребни волн, а берегов не видать, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на островок, сговорились, к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю, кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от краю совсем отбился, утку одну пристрелил, запало, найти не могу, ищу между кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое-как по ветру взял направление, иду. Шагнул, чувствую, ноги вязнут. Я было на кочку хотел. Нет, тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону, на полвершочка в минуту. Сиверка, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул. Хуже, еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, Стал с отчаяния воздух стрелять. Авось услышат, авось помогут, придут. Нет, тишина, только слышу ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю, в болоте завязну, Пузыри надо мной пойдут, Как прежде одни зеленые кочки. Противно мне стало, да слез. Рванул опять ногу, еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу. Вот он какой конец, на краю света, как муха. И знаешь, в сердце как-то все опустело. всё все равно погибать. Закусил я губы до крови, Из последних сил рванул в третий раз. Чувствую, выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз, Нога вся в крови. Кое-как я на кочку одной ногой уступил, Ружьем оперся. Другую ногу тяну. Ну, как стал обеими ногами, Боюсь шелохнуться. Думаю, шаг ступлю, Значит, обратно в трясину. Так всю ночь до рассвета На одном месте и простоял. И сеял дождь, и небо было темное, И ветер выл. В эту-то ночь я и понял, знаешь, Всем сердцем, до конца понял, Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно. Сердце камень упал. А утром товарищи подошли, подобрали меня. Перед смертью многие Бога видят. Это от страха Ваня. От страха? Что ж может быть? Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Перед смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я. «Слушай дальше», — продолжает он, помолчав. «Великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь его, не думаешь о нем вовсе. Обо всем думаешь, а о нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только, сверхчеловек». «И ведь верят. Философский камень нашли, разгадку жизни. А, по-моему, смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу» а люблю зато дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Знаешь, легко умереть за других, смерть свою людям отдать. Жизнь вот отдать труднее. Изо дня в день, из минуты в минуту жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких-то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть. Мечутся люди, ищут, верят в китайских башков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих не скажет «цветок», говорит «семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то». «За этим ссором он цветка не увидел, так и Бога за ссором не видим, все по арифметике да по разуму, а вот там, когда я под дождем на болотной кочке стоял, смерти своей дожидался, там я понял».